Глава 20. Засада. Светало. Солнечный диск, пресветлый хорс, начинал свой ежедневный путь по небу. Туман, густой и белый, словно молоко, окутывал округу. Серебристый иней хрустел под ногами. Князь передал поводья своего коня дружиннику. Они выдвинулись еще до рассвета и успели пройти верхом ту часть пути, что вела вдоль реки. Впереди шумел водопад. Теперь им предстояло подниматься в горы по скалистому, заросшему лесом склону. Лошадям здесь не пройти. Аскольд взял с собой две трети воинов, другие должны были следить за лагерем. Забрав коней, несколько всадников погнали их обратно, оставшиеся же, навьючивая на себя оружие и сумы, готовились к восхождению». Не успел стихнуть топот копыт, как вновь послышалось приближение лошадей. Княжеская дружина насторожилась, всматриваясь в утренний туман, пронизанный первыми солнечными лучами. Вскоре стало различимо знамя. На белом флаге красовались три золотых яблока. Всадники царства Идун, несколько десятков мужчин и небольшое количество женщин-воительниц. «Приветствую тебя, князь!» Голосом царь-девицы произнес крепкий молодой воин на вороном мерине. Мальчишка спрыгнул с лошади и обнажил голову. Локоны цвета выбеленного льна рассыпались по плечам и спине. «Воин был никем иным, как Марой Мириновной!» Аскольд покачал головой. «Какая настойчивая!» «Возвращайтесь домой, царица! Сейчас мне не досуг любезничать с вами!» Сообщил правитель Зияшска, перекидывая через плечо суму. «Возьми меня с собой, князь!» — решительно подошла к нему Мара. «Мои люди — искусные воины, а наши женщины не только не станут обузой в бою, но и сведущие во врачевании. Я тебе пригожусь! Нас ждет тяжелый путь через горы. Лошади там не пройдут, придется идти пешком. Враг силен и изворотлив. Не думаю, что нужно брать с собой непроверенных людей, к тому же склонных к хитрости и коварству», — криво улыбнулся Аскольд. «Не таи обиду. Это недостойно благородного мужа». Царица, испытывающая, взглянула ему в глаза. «Ты вчера сказал, что я могу заслужить твое доверие. Именно это я и собираюсь сделать». «Кто знает, может, у царицы созрел новый вероломный план», — пожал плечами князь. «Я тороплюсь». «Воины мои верные!» — громко крикнула Мара. «Поклянитесь на крови, что честно послужим князю в этом походе». Выхватив нож, царица порезала свой палец, а после подняла его к небесам. Ее примеру последовало все войско. «Великие боги-свидетели! Собственной кровью клянусь, что буду верой и правдой служить князю Аскольду Блуиславовичу в походе против убийц его отца! Твои враги, мои враги!» — произнесла царица, и хор голосов повторил клятву. Аскольд оглядел неожиданное подкрепление — Всем на земле известно, сколь искусны дочери Идун в магии и врачевании. Что ни говоря, добрый лекарь в походе подчас важнее десятка обученных воинов. Князь подумал-подумал, да и согласился. Если бы его ждало предательство царь-девицы, Гаран, скорее всего, предупредил бы. Однако вчера брат ограничился лишь коротким замечанием о разбитом сердце Мары. «Добро». «Прикажи лучшим всадникам отогнать лошадей в лагерь, остальные могут следовать за нами», — велел князь. Объединенные силы Зияжска и царство Идун начали восхождение. Склон был крутым, почти лишенным трав, только камни и покрытая осыпавшейся хвоей земля. Ни пологих уступов, ни тропинок ухватиться можно было лишь за стволы сосен и каменистые выступы. Аскольд двигался проворно, с любопытством поглядывая на Мару и ее личную охрану из десятка женщин. Девицы-воины не уступали мужчинам в выносливости. Любому было видно, что они достаточно тренировались, чтобы не только не отставать, но где-то быть быстрее и расторопнее обвешанных оружием и тяжёлой поклажей дружинников. К полудню перебрались через хребет. Закончив спуск, решили устроить привал. Сосны, ели, пихты и лиственницы устремлялись к небесам, заслоняя собой золотое осеннее солнце, а их корни обвивали поросшие мхом и редким кустарником камни. Сырой сумрак хвойной чаще обступил путников, словно иной мир. Как бы в такой глухомании хозяина леса не повстречать? Люди устраивались на повальных стволах вдоль звонка журчавшего по дну распадка ручья. Распадок. Мелкая плоская ложбина. «Возьми, князь, это восстановит твои силы. Гораздо лучше простой воды», — услышал за спиной аскольд, когда присел к ручью напиться. Он обернулся и недоверчиво посмотрел на Мару, которая протягивала ему серебряную флягу. «Благодарю, но, пожалуй, откажусь. Питье из ваших прекрасных рук до добра не доводит», — подмигнул князь. «Зря». Поджав губы, отозвалась царь-девица и демонстративно отпила из сосуда. «Я поклялась в верности тебе, не забывай». «Я помню. Только поэтому вы сейчас здесь». Аскольд снова отвернулся. «Постой». Отвлекшись на что-то, осторожно произнесла царица. «Слышишь?» «Что именно?» Он прислушался. «Птицы затихли», почти шепотом произнесла Мара. «И действительно...» Еще мгновение назад над их головами в ветвях деревьев раздавалось щебетание на разные голоса, а сейчас лес замер. Царица еще продолжала вглядываться в лесную чащу, когда Аскольд подскочил на ноги, хватаясь за рукоятку меча. Само место у ручья было крайне невыгодным для ведения боя. Если на возвышенности окажутся лучники, то... неведомо каким внутренним чутьем он определил опасность. Толкнув Мару, чтобы сбить с ног, крикнул «Ложись!» Стрела просвистела совсем рядом. Кто знает, возможно, замешкаясь князь, жизненный путь царицы закончился бы прямо здесь. «Лучники!» — озвучил очевидный аскольд. Стрелы роем полетели из окружавшего их лесного сумрака. Дружины и воины Идун попрятались за валунами и стволами, выжидая. Только обстрел прекратился, Мара подскочила, собираясь поднять своих людей в атаку, но князь тут же схватил ее за одежду и дернул назад. «Куда, дура?» — рявкнул Оскольт и запихнул девицу в выбоину, прикрытую огромным стволом поваленной ели. «Сейчас самое время!» — прошипела Мара, наградив его яростным взглядом. «Лежи и не двигайся, я скажу, когда придет время!» Он взглянул на нее так, что холодок пробежал по коже, А возразить даже мысли не возникло. Гнетущая тишина сменилась криками и лязгом оружия. Тени нашли затаившихся в лесу змеиборцев. Завязался бой. Поднявшись на ноги, Оскольц сжал руки у груди, словно собирая силы для удара. Стоило его рукам распрямиться, толкая воздух вперед, как искажающее пространство невидимая волна покатилась к месту сражения. Но в этот раз ей не удалось сбить с ног дерущихся, лишив их сознания. Магический поток перекатился через воинов и понесся дальше, постепенно рассеиваясь. Похоже, колдуны учли ошибки и создали защитный барьер. Значит, одолевать врага придется в открытом бою, рассчитывая только на добрый меч, да на плечо товарища. Вот теперь пора, произнес князь и громко добавил. Вперед! Поднявшись из укрытия, воины ринулись в атаку. Приблизившись к бившимся среди вековых стволов в теням, Аскольд впервые увидел, как сияющая синевой сталь разрубает неуязвимые для простого оружия тела. Сражаясь против колдунов-змееборцев, тени превратились в обычных воинов, разве что чуть более быстрых, но уже не бессмертных. Свежими силами люди Аскольда и Мары ворвались в ряды дерущихся. Удар за ударом князь наносил смертельные раны врагам. Было бы неплохо применить пару действенных заклинаний, но сражение развивалось настолько стремительно, что у него не было и секунды, чтобы сконцентрироваться. Мимоходом он заметил, как совсем рядом с ним билась царь-девица. Мара была хороша. Движения быстрые и уверенные. Лицо преобразилось, превратив нежную холодную красавицу в пламенное воплощение воинствующей дочери Перуна. То ли колдуны надеялись на слабость женщин, то ли сама Мара чем-то не угодила им, но к ней устремлялись буквально полчища врагов. Продираясь сквозь дружинников и личную охрану, на нее обрушивалась атака за атакой. Хоть девчонка и была отлично подготовлена, она оставалась девчонкой. Устанет быстро не справиться». в момент, князь пробился как можно ближе к царице и, встав с ней рядом, продолжил бить врага. «Мара!» — крикнул он. «Держись возле меня!» «Думаешь, не сдюжу?» — огрызнулась она. «Думаю, что твои силы понадобятся после боя раненых латать». Царь-девица усмехнулась, однако приказ исполнила. Бились яростно. Сеча была знатной, но одолеть колдунов никак не получалось. Нежданно из чаще появился новый отряд змееборцев. Воины начали смещаться, чтобы образовать круг, в центре которого оказались бы князь и царь-девица. Колдуны, почуяв слабину оборонявшихся, атаковали яростнее. Аскольд уже собирался призвать еще тенее, а возможно и змея, когда в лесу промелькнули чьи-то силуэты. Не приближаясь, они принялись метать ножи в змееборцев. Непонятно было, кто это и сколько их, но оружие таинственных помощников разило без промаха. А бы удалось перехватить инициативу и начать теснить братство. В этот раз колдуны не стали дожидаться исхода сражения. Поняв, что могут проиграть, воины-змееборцы ударились о землю и, обратившись птицами, устремились в небеса. Лишь их зеленые одежды опадали на камни, словно листья. С тихим лязгом падало и оружие. Вскоре в лесу остались только дружинники Зияшска до воины Мары Мириновны. Также бесследно исчезли и неведомые защитники. Аскольд вынул нож из спины колдуна, валявшегося поблизости. Ни пометок, ни орнамента, ни одного отличительного знака. Просто нож. Самый обычный охотничий нож. Правда, изготовлен очень качественно. «Кто же это был?» — размышлял князь. «Кто мог помочь нам, и как тут оказался?» Размышление прервал шум. Обернувшись, аскольт увидел, как одна из женщин Мары пыталась помочь девчонке с золотыми глазами в черных одеждах. Тело тени было изрублено, но жизнь еще не покинула ее. Из последних сил она отмахивалась от сердобольной спасительницы, не позволяя подойти. Князь быстро осмотрелся. Искалеченные тела теней валялись в перемешку с простыми воинами. Одни уже умерли, другие были ранены. Из-за синей стали их раны не срастались, а будто бы кипели, испуская едкий пар. Поганая кровь сочилась из этих ран, попадая на землю, смешиваясь с обычной кровью павших». Страх молнии прошиб тело Аскольда. «Всем стоять на месте!» — крикнул он. «Не двигайтесь!» Люди обернулись на него в замешательстве. «Отойди от нее, приказал он женщине, что попыталась помочь Тени. «Все отойдите в сторону!» «Немедленно!» «Девочке нужна помощь!» — возразила врачевательница. «Выполняй!» — гаркнул князь. Воительница перевела взгляд на царицу. Мара молча кивнула и внимательно посмотрела на Аскольда. «Что ты скрываешь, князь?» — подумала она. Врачевательница покорно отошла в сторону. «Тени!» — негромко произнёс Аскольд. И за его спиной тут же возникло несколько человек, одетых в чёрное. «Заберите своих!» «Тела павших собрать и похоронить как героев!» Подропот наблюдавших тени принялись исполнять приказ. Пока князь следил за полем брани, Мара чуть отошла в сторону. Поодаль, под кустом, она увидела еще одно изрубленное тело в черных одеждах. Убедившись, что Аскольд не смотрит на нее, царица присела возле убитого. Она впервые видела такие раны. Плоть будто бы тлела, а вытекавшая кровь кипела, тут же сворачиваясь. Мара протянула пальцы, чтобы попробовать на ощупь, но чужая рука схватила ее за запястье. Царица вздрогнула от неожиданности и подняла взгляд. Напротив оказался молодой парень с необыкновенными золотыми глазами. «Не надо», — прошептал он. «Это опасно». Мара отодвинулась. Юноша поднял погибшего, словно перышко, и растаял в воздухе. Аскольд пристально проследил, чтобы тени собрали все оружие из синей стали, которое осталось от змееборцев. Нельзя, чтобы оно досталось кому-то еще. Лучше, чтобы о его особых свойствах вообще никто никогда не узнал. Теперь люди Идун знают, кто такие тени, и могут рассказать, что сражались бок о бок с таинственными воинами черного дворца Зиярска. «Ночью, как только большинство заснет, прикажу лишить их части воспоминаний. Пусть помнят только людей. Так безопаснее, — решил князь». Едва воины в черном исчезли с поля брани, Аскольд велел выносить уцелевших. Теперь можно было спокойно заняться людьми. Только несколько человек получили ранения. Царица руководила своими врачевательницами, которые мастерски орудовали иглами, штупая словно материю разрезанную плоть. Из походных сумок появились клянки со снадобьями и травами. Быстро и слаженно женщины Идун обрабатывали раны и накладывали повязки. Придется задержаться, – сообщила Мара, подходя к князю. – Не торопитесь, – вздохнул он и сел на ближайший пень. У большинства раны не глубокие, они быстро поправятся. Постаралась успокоить царь девица. Есть тяжелые, всего двое. Я помогу им. Правда, идти дальше они не смогут, оставим здесь. Велю теням отнести их в лагерь, как уснут, – сказал Оскольд. Царица ведь понимает, что про теней стоит молчать. Мара безмолвно кивнула. «Хорошо. Ты молодец, славно сражалась. Но такого мастерства врачевания я даже у дворцовых лекарей не видел», — тихонько признался Аскольд. «Хоть на обучение к тебе, знахарь, отправляй». Безрадостно усмехнулся он и уже серьезно добавил. «Я не жалею, что взял вас с собой». «Говорила же, что пригожусь», — грустно улыбнулась царица. Позволи мне похвалить тебя». «Не думала, что ты настолько прозорлив, чтобы отправить отдельные отряды прикрытия, и...» Она помедлила, но решила все же договорить. «Спасибо, что толкнул меня тогда. Ты спас мне жизнь». До места, отмеченного гораном на карте, добрались затемно. Под отвесной скалой нашли грот, где хватило места всем воинам. Погода портилась, поэтому укрытие было как нельзя кстати. Когда все расселись у костров, закончив обустройство ночлега, Аскольд незаметно ускользнул из лагеря. Холодало, пронизывающий ветер трепал одежду, рваные тучи неслись по небу, то заслоняя, то обнажая молодой месяц. Вот одинокое деревце, а вот три неотесанных продолговатых камня в человеческий рост, что установлены здесь далекими предками ныне живущих. Возможно, это место посвящено богам, а, возможно, здесь обитает горный дух. В любом случае, место почитаемое, поэтому князь поклонился на четыре стороны, вознеся хвалы богам. Сделав от камней 50 шагов в сторону сосновой рощи, как написал брат, он вдруг наткнулся на незримую преграду. Чудно! Пройти дальше было невозможно. а Аскольд пробовал двигаться и вправо, и влево, Но невидимая глазу стена не заканчивалась. «Бесполезно», — услышал он за спиной голос брата. «Если мы с тобой не разрушим ее за ночь, то завтра вы не сможете продолжить поход». Аскольд обернулся. «Ты долго шел, тихо проговорил Гаран. «На нас напали». «Я знаю», — на лице хозяина черного дворца отразилась скорбь. «Это их долг?» — Аскольд сразу понял причину печали. Они спасли много людских жизней. Все так. Но было нечто, что я объяснить не могу. Кто-то неожиданно оказал нам поддержку и помог переломить ход битвы. «Это подарок от Светомила», — ответил Гаран. «Он послал отряд наемников для твоей охраны. Они следуют за вами от самого Зиярска». «Светомил решил меня защищать?» перешел на нашу сторону?» «Что-то не верится». «Не обольщайся». Хитрый боярин всегда на своей собственной стороне. Почему не сказал раньше? «Это ни на что бы не повлияло», — пожал плечами Гаран. «Знает и о дополнительной охране, разве сражался бы иначе?» В такие моменты поведение брата ужасно злило. Было что-то унизительное в том, когда кто-то рядом знал будущее, а ты нет. Аскольд вновь протянул руку, упираясь ладонью в прозрачную преграду. «И как мы ее устраним?» «Не знаю» честно ответил Гаран. Я уже пробовал различные заклинания, но не вышло. Давай попробуем вместе, объединим силы, предложил Аскольд. Гаран выбрал на земле плоский камень, достал нож и, порезав руку, уронил на него несколько капель своей крови. Аскольд проделал то же самое, смешивая свою кровь с кровью брата. Вместе они начали нашептывать заговор. Как только их голоса стихли от камня, растекаясь свечением в пространстве, поднялся искрящийся шар. Гаран подхватил его на ладонь, а после отправил в незримую преграду. Столкнувшись с барьером, шар заискрился. Раздался треск, но спустя миг сфера на сумасшедшей скорости отскочила в сторону, угодив старую трухлявую сосну. Ствол вспыхнул факелом. Гаран взглянул на пламя, и оно угасло. «Да уж», — Аскольд свел брови. Оба задумались. Занятые решением загадки, они не заметили, как рядом появилась тень. «Хозяин, царица Мара направляется сюда», — обратил на себя внимание юноша в черном. Гаран коротко кивнул Оскольду и исчез, словно его и не было, став незримым. Вскоре появилась царь-девица с походным масляным фонарем в руке. Выйдя из леса, она сразу же заметила Скольда и поспешила к нему. «Почему не спите?» — нахмурился князь. «Возвращайтесь к остальным». «Не спится», — пространно ответила она, поднимая фонарь выше и оглядываясь. «Вот же неугомонная девчонка», — раздраженно подумал Аскольд. «Я хотела спросить, почему кровь не опасна?» — пытливо поинтересовалась царица. «Возможно, это тайна, но раз я уже увидела, то объясни мне. Мой интерес исключительно из области врачевания. Почему их раны дымились?» Аскольд нервно передернул плечами. Он знал, что Гаран стоит рядом и внимательно слушает их разговор. «Я не буду ничего объяснять», — оборвал ее князь. «Для своего же блага просто забудь». «Не могу я забыть». «У меня даже сон не идет, постоянно думаю, как такое может быть?» — заявила она, шагнув в сторону. «Стой!» — попытался остановить ее аскольд. «Что не так?» — попятилась Мара. Шаг другой, и она натолкнулась спиной на что-то твердое. Царь-девица обернулась и не поверила собственным глазам. За ее спиной была пустота. Однако стоило провести рукой, как она уперлась в невидимую стену, «Магия?» — удивилась царица. «Да, братство создало здесь преграду. Если ее не разрушить, то мы не сможем завтра двинуться дальше». «Ты пробовал заговор крови?» — произнесла царь-девица, найдя взглядом лежавший на земле камень. «Не помогло?» «Как видишь!» — закатил глаза к небу Аскольд. «А веточку боярышника?» «Боярышник?» «При тут боярышник?» — удивился князь. «Притом...» улыбнулась она. «Боярышник, оберег от нечистой силы и тёмного колдовства». «Боярышник бабы используют в заговорах на любовь и в качестве оберега семейного счастья». «Царица ничего не путает?» с издёвкой спросил Оскольд. «А ты бы проверил вместо того, чтобы смеяться?» нахмурилась Мара. «Вон там, у дома горного духа растёт боярышник». «Попроси у деревца веточку, выстругай из неё кол и всади его в стену». «Горный дух недоволен этой преградой, по боли твоего. Возможно, он поможет?» Аскольд думал недолго. «Была не была. Если царица права, и сам хозяин этих мест поможет, никакой магический барьер не выдержит». Вернувшись к камням, князь вновь поклонился. «Дух гор, помоги мне разрушить колдовство», — произнес он. После подошел к деревцу боярышника. «Деревце, деревце». «Небо твой отец, земля твоя мать! Разреши взять ветвь твою для доброго дела!» Прошептал князь, срезая ножом ветку. Вернувшись к Маре, Аскольд быстро выстругал из веточки колышек. Подняв его на ладонях, он поклонился на четыре стороны и с размаху ударил им в невидимую стену. Скрытая от глаз преграда заискрилась, вспыхнула, словно закатное солнце, и пропала. Князь протянул руку. Ничего. Сделав несколько шагов, он удостоверился, что барьер разрушен, и с восхищением взглянул на царь-девицу. «Я снова оказалась тебе полезной. Запомни это!» Подняла палец к небу Мара.